А Джугелян подозвал к себе Дзян-Вея -э и Ляо-Хуа, дал им шелковую сумку и сказал, — В этой сумке план вашего наступления. Пока устройте засаду в горах. Если вейцы окружат Ванпина и Джан-И, не помогайте им, а разверните план и прочтите. Тогда узнаете, что вам следует делать. Взяв сумку, Дзян-Вея и Ляо-Хуа удалились. После этого Джугэлян обратился к Убаню, Уи, Маджуну и, Ма и Джанни. «Завтра могут подойти войские войска», — произнес он тихо. «Не вступайте с ними в бой. Отходите до тех пор, пока Гуаньсин не ударит на них, а потом поворачивайте назад и нападайте. В случае необходимости я вам помогу». Наконец Джугэлян подозвал Гуаньсина и сказал, Ты устроишь засаду в ущелье. Наблюдай за вершиной горы. Как только увидишь флаг, выступай». Отряд джанхе и Дайлина стремительно продвигался вперед и, встретив неприятеля, напал на него. Шустские войска отступили без боя. Вейтсы их преследовали, но, пройдя около 50 ли, совсем выдохлись, стояла изнурительная жара. В это время Джугэлян с горы Махнул флагом, и Гуань-син ударил на врага. Вейские воины с удвоенной силой бились с противником, но вырваться из окружения не смогли. Где-то сзади, потрясая небо, загремели барабаны, затрубили рога. Это подоспел Сыма-и со своим отборным войском и взял в кольцо ванпина и Джан-и. «Наш господин — настоящий провидец!» — воскликнул Джан И. «Все получилось так, как он говорил. Будем биться насмерть. Он нас не оставит». Дзян Вэй и Ляо Хуа наблюдали за сражением с горы. Когда шуфские воины под натиском врага стали подаваться назад, Дзян Вэй сказал Ляо Хуа. «Открывайте сумку. Посмотрим план Джугеляна». В сумке лежало письмо. Вот что там было сказано. «Если войска Сыма-И окружат Ван Пина и Джан-И, разделите свое войско на два отряда и быстро идите к вейскому лагерю. Сыма-И поспешит своим на выручку, а вы по дороге на него нападете. Лагерь вы не возьмете, но победу мы одержим полную». Дзян-Вэй и Ляо-Хуа разделили войско на два отряда и устремились к лагерю Сыма-И. Все случилось так, как предвидел Джугалян. Узнав, что шусские войска двумя отрядами подходят к его лагерю, Сыма-И собрал войско и поспешил на помощь. Но по пятам за ним следовал Джан-И, беспощадно избивая его воинов, и отряд Сыма-И был разгромлен. Джан-Хэ и дай бежали в горы. Вскоре подошел к месту сражения отряд Гуаньсина. Войска Джугэляна одержали полную победу. Собрав свое победоносное войско, Джугэлян вернулся в лагерь и стал готовиться к дальнейшему наступлению. Но из Чэнду прибыл гонец с вестью о неожиданной смерти Джанбао. Джугэлян в беспамятстве рухнул на землю, из горла у него хлынула кровь. Лишь спустя 10 дней Джугаляну полегчало. Тогда он позвал дун Дунзюэ и Фаньцзяня и сказал им, «Придется мне вернуться в Ханьчжун и лечиться. Когда поправлюсь, подумаем о дальнейшем наступлении. Только никому не говорите о моей болезни, не то Сыма и узнает и нападет на нас». Ночью был дан приказ без шума сняться с лагерей. Сыма-И лишь через пять дней узнал об этом. Оставив один отряд в лагере и отрядив часть войск для охраны горных проходов, Сыма-И возвратился в столицу. Оправившись от болезни, войский полководец Цао-Джэнь представил государю доклад, в котором писал, «Шустские войска неоднократно нарушали наши границы и вторгались на Срединную равнину. Если их не уничтожить, может случиться большая беда. Разрешите мне вместе с Сыма-И отправиться в поход на Ханьчжун,